«Если бы у тебя был миллион долларов, куда бы ты его потратил?» Как ни странно, с этим вопросом все довольно просто. Но, без но тут не бывает, вы должны четко понимать, что о ваших реальных желаниях хотят знать ваши хорошие друзья. А вторая половинка обычно проверяет, насколько совпадают ваши планы на будущее и представление о том, на что нужно тратить деньги. Как вы понимаете, Xbox, забитые татухами руки, мотоцикл и прочие радости, которые хотелось бы вам приобрести, в этот миллион долларов входить не должны. Даже если 990 тысяч долларов вы собираетесь потратить на квартиру, ремонт, отпуск, новую машину, платиться для нее, вложитесь в какое-нибудь прибыльное дело, и у вас останется 10 тысяч долларов. Все равно никаких вам игрушек-безделушек и прочей ерунды, ведь всегда надо смотреть только вперед, и не тратиться на то, что нельзя считать вкладом в счастливое будущее. Так что, вне зависимости от того, на что бы вы по-настоящему потратили свой миллион, в ответе на ее вопрос, потратьте его так, как хотелось бы ей. А уж потом, если и правда захотите пофантазировать на эту тему, составьте список ваших реальных хотелок. И когда у вас появится невыдуманный миллион долларов, скомбинируйте ее список со своим, и да будет вам счастье, любовь и богатство.